Но сейчас не улыбнулась, и так ничего и не ответив, осталось стоять и смотреть ему вслед, пока он шел к Виллису. Он сел рядом с водителем и, когда развернулись, помахал ей рукой. Потом еще раз помахал, уже на повороте. А она стояла все так же неподвижно, стояла и ждала, когда он уедет. Он подавил в себе чувство тревоги и еще раз подумал о ней, что это все просто от усталости, да и нервы у нее после всего пережитого на живую нитку. Достаточно вспомнить, как набросилась на него за то, что пошел в адъютанты. Конечно, не о себе при этом думала, а о нем. Расстроилась, что ему, наверное, нелегко привыкать к этой должности. И правильно догадалась. Работая адъютантом у Серпилина, только поспевать, слушать, записывать, передавать, уточнять, наносить на карты, и при этом еще держать наготове в памяти не одно, так другое. А к ночи, такое чувство словно весь день, восемнадцать часов подряд шел в затылок начальству, никогда не зная заранее, сколько шагов оно сделает и через сколько остановится, где поспешит и где задержится, где встанет, где сядет, где опять пойдет. Все-таки плохая эта должность, даже при хорошем человеке. Будешь относиться к ней по совести, как к исполнению своего долга на войне, значит, никогда ни в чем не будешь самому себе принадлежать. А будешь относиться к ней как нерадивый раб, выйдет, что ты и есть раб при начальстве, а не солдат на войне. Вспомнив, как рассердилась на него Таня, Сенцов подумал, что им все-таки надо понять друг друга. Надо объяснить ей, что рад или не рад, но презирать себя за то, что пошел на эту должность, не можешь» и не искал себе легкого хлеба, и не нашел. Направо в лес уходили колеи машин, виднелись следы гусениц. Вдоль дороги лежали вялые ветки, свалившиеся на обочину маскировка, проходивших здесь ночью танков. А может быть, реактивных установок, и еще колеи в лес, и еще Указка направо в чье-то хозяйство, потом указка налево в чье-то другое. И вдали шла к баум, где надо будет предъявлять пропуск. Дальше без пропуска днем не проедешь. Было последнее утро растянувшегося на два месяца затишье. Глава восемнадцатая До начала белорусской операции оставались считанные часы. Три фронта должны были начать ее завтра утром, 23 июня, а четвертый – сутками позже. Наступление начиналось в третью годовщину войны именно там, где немцы три года назад нанесли нам самое жестокое поражение. Немецкая группа армий «Центр» Которая когда-то доходила почти до самой Москвы, теперь стояла перед нами на прямой дороге к Берлину. И это чувствовали не только мы, но и немцы. Из допросов пленных стало известно, что за немецкой оборонительной линией в Белоруссии утвердилось название Фатерланд Родина. Официальным или солдатским было это название, в конце концов, не имело значения. Так или иначе, оно говорило о самоощущении немцев, что Берлин у них за спиной. По-особому воспринималось предстоящее наступление и нами самими. Почти все географические пункты, упоминавшиеся при планировании операции, были связаны с войной 12 -го года, с движением Наполеона к Москве и гибелью его великой армии. Планировавшие операцию генералы и офицеры были не склонны к символике, но именно об этом напоминали им названия городов и рек – Витебск, Могилев, Борисов, Минск, Гродно, Днепр, Друть, Березина, Неман. И не плодом ли этих воспоминаний было то известное строго ограниченному кругу лиц кодовое название – предстоящей операции «Багратион», которую еще весной, месяц назад, дал ей Сталин. Те из участников операции «Багратион», кто дожил до конца войны, потом смогли прочесть сочинения немецких историков, назвавших случившийся крахом немецкой армии по своим масштабам и последствиям превзошедшим даже катастрофу под Сталинградом. Однако тогда, в июне 1944 года, всего этого еще не было написано ни в немецких, ни в наших военных историях. Разгром немецкой группы армий «Центр» в лесах Белоруссии существовал только в замысле, и на всех четырех готовившихся к наступлению фронтах, на всех ступенях командования предпринималось множество разнообразных усилий, чтобы как можно дольше Оставить немцев в заблуждении относительно времени, места и направления наших будущих ударов. К операции «Багратион» готовилось без малого полтора миллиона человек, больше 30 тысяч артиллерийских стволов, 6 тысяч самолетов, 5 тысяч танков и самоходных орудий. Полностью скрыть приготовление такого масштаба невозможно. Оставалось создать у немцев ложное впечатление, что хотя подготовка идет повсюду, но главный удар, с которого начнется наше большое летнее наступление, будет нанесен все-таки не здесь, в Белоруссии, а южнее, на Украине. Для этого был разработан план дезинформации огромных масштабов, включавший в себя и ложные переброски войск, и их ложное сосредоточение на юге. Это соединялось со строжайшей маскировкой всех видов радиомолчанием и радиодезинформацией. Исчезнувшая еще зимой армия, которую немцы давно разыскивали, числи ее в резерве ставки, вдруг неосторожно давала засечь по радио свою переброску на юг. Именно на то направление, где немцы считали вполне логичным ждать ее вводы в бой. Хотя на самом деле эта армия была давно расформирована и существовала лишь как набор радиосигналов. А реально существовавшие танковые корпуса, направлявшиеся на север, были переименованы в стрелковые. Их командирам временно дали другие фамилии. На документах ставились другие временные печати. Танки перевозились на платформах, замаскированных под вагоны. И даже в местах прибытия танкисты носили общевойсковые погоны и временно становились на довольствие, числились как стрелковые части. А когда в результате всего этого у немцев стало складываться впечатление, что наш главный удар будет наноситься не в Белоруссии, а южнее, и они заблаговременно стали смещать часть своих резервов с севера к югу, партизанам было дано указание – на время ослабить действия на ракадных дорогах, по которым шли переброски немецких войск. Удар по этим дорогам, начало большой рельсовой войны, был приурочен к тому моменту, когда начнется операция «Багратион», и немцам понадобится срочно перебрасывать свои резервы обратно с юга на север.